И бандиты. В самом начале 1990-х годов в Петербурге случилась такая история. В магазине «Березка» стоял какой-то молодой бандит и любезничал со своей знакомой продавщицей. Вдруг он увидел вора, который взял блок Мальбора и пошел к выходу. «Стой, что ты делаешь?» – попытался остановить вора-бандит. «Что? Ты вору хочешь запретить украсть?» И бандит получил заточку в сердце. Легенда эта как нельзя лучше передает отношение двух идеологически разных систем современного российского мира профессиональной преступности, которые могут быть сравнимы с известной притчей о том, как черепаха перевозила змею через реку. Змее очень хотелось укусить черепаху, но она боялась утонуть. Черепахе очень хотелось нырнуть, но она боялась, что змея успеет ее укусить. Так они и плыли вместе. Воры не любят спортсменов, так они называют бандитов, выросших из рэкета, которые зачастую не признают воровских авторитетов и не желают делиться, перекрывая таким образом ряд потенциальных каналов воровские общаки. А все потому, что до перестроечных времен воры обладали своеобразной монополией на рэкет. Еще в 1970-е когда появились первые предприимчивые цеховики, занимавшиеся выпуском левой продукции, предвестники будущих отечественных бизнесменов. Воры засылали своих эмиссаров вытряхивать с них долю малую в общак. Естественно, выбирались те жертвы, которые в силу незаконности своего бизнеса предпочитали в милицию не обращаться. С появлением первых кооперативов воры автоматически перенесли свое влияние на официально зарождающийся частный сектор. В этот-то момент и появились те самые спортсмены, которым, собственно говоря, было наплевать и на воровские традиции, и на прежде монопольное положение законников в части взимания дани с предпринимателей. Они начали бесцеремонно вторгаться на чужую территорию, ставить собственные крыши, словом заниматься откровенным беспределом. Их главным козырем была откровенная безбашенность, позволявшая, не задумываясь, применять к своим подопечным и конкурентам способы физического воздействия и огнестрельное оружие. В отличие от воров, которые предпочитали длительное время даить жертву, молодые бандиты зачастую действовали как временщики, выкачивали с одной поляны все, что только было можно – После чего перекочевывали на другую, оставляя после себя сожженные ларьки, а порою и трупы. Воров это ясное дело не устраивало, и они пытались изменить в ряде городов сложившуюся ситуацию, засылая туда своих эмиссаров, снабженных малявами, написанными иногда как первые мандаты в годы революции на листке ученической тетради. Ознакомиться с этой малявой всем достойным людям принять к жизни и поставить в курс всех. Все достойные обязаны помогать в сборе общика на воровские нужды. Все кооперативы обязаны платить определенную часть денег в воровской общак. Все это должно контролироваться людьми из арестантского мира, но ни в коем случае ни спортсменами и ни другими собаками. Если кто-то будет увиливать от сбора общака – и ставить препятствия, то мы будем жестоко расправляться с такими гадами. Спецбоевики угомонят любого. Бандиты побаиваются воров, потому что перед каждым, вполне возможно в недалеком будущем, могут распахнуться ворота зоны. В зонах же воровская власть почти всегда сильнее бандитской, и любой дедок-туберкулезник может, выполняя приказ авторитета, загнать за точку в крепкую спортивную спину. Бандитов в воровской зоне могут опустить, то есть сделать педерастом, и такие случаи бывали. Объективности ради следует отметить, что существуют и так называемые бандитские зоны, где влияние воров серьезно ограничено. В основном это колонии строгого режима, где преимущественно обитают бандиты, разбойники, вымогатели, то есть люди, осужденные не по традиционным воровским статьям. Они, как правило, стремятся устанавливать собственные порядки, игнорируя исторически заложенные воровские правила поведения на зоне. Вместе с тем, воры – люди очень реальные, они отдают только такие приказы, которые можно выполнить. Они быстро оценивают объективно сложившуюся обстановку и предпочитают компромисс заведомому проигрышу. Известно, что живой всегда может подняться и взять реванш. Мертвой же такой возможности лишен. В бандитском мире отношение к ворам также неоднозначное. Например, крупнейший бандитский лидер Тамбовских Кумарин, Барсуков, всегда относился к ворам крайне отрицательно. Зачем дармоедов кормить? В данном случае мы рискнули позволить себе вольность и оставить такую характеристику Кумарина в прежнем виде, без учета нынешних реалий. В конце концов, на тот период, когда писалась данная глава, лидерство Владимира Сергеевича в петербургском криминальном мире мало кто мог оспорить. Однако следует помнить, что все далее сказанное в отношении Тамбовских по большей части уже стало историей, а потому мы не советовали бы продолжать публично проводить параллели между Кумариным и крупнейшим преступным сообществом города. Впрочем, у Генеральной прокуратуры РФ По ходатайству которой Владимир Кумарин был арестован в конце августа 2007 года, на этот счет, видимо, имеется собственное перпендикулярное мнение. Подробности в следующих главах. У другого лидера той же Тамбовской группировки Михаила Глушенко, Хохол, в советниках был Горбатый. Тот же Александр Малышев имел много общих интересов с покойным Витей Калиной и прекрасно с ним сотрудничал и уживался. Привечал Александр Иванович и старого дедушку Колю Черного. Умер в 1991 году. Который хоть и был коронованным вором и в свое время держал Невский проспект, но в Петербурге обладал, конечно, намного меньшим влиянием, чем Малышев. Тем не менее, советы Коли Черного всегда внимательно выслушивались. Хотя далеко не всегда выполнялись. Чудит старик, ну и пусть чудит. Зачем его обижать? При этом, конечно... Не забывалось, что в принципе, в потенциале, старик и сам может обидеть, кого захочет. Зачем же будить лихо, пока оно тихо? Любопытно, что хотя в Петербурге живут и работают несколько коронованных воров в законе, таких как Дато, Макар, Якутенок. Примечание. Якутенок, он же Зыков Николай Степанович, 1953 года рождения. Был убит среди белого дня в дискоклубе клубе «Болид» в центре Перми летом 1998 -го года. С ним погибли два охранника. Идентифицировать Дато нам не удалось. Слишком много воровских авторитетов носило такую кличку. Например, Датико Цехелашвили, Дато Ташкентский, личный друг Япончика, умерший осенью 2000 -го года от передозировки наркотиков. Багри Углава, убит в 1996 году в Голландии. Сибисквирадзе Верадзе Датяков Орламович, Дато Тбилисский, имел отношение к кутаистской ОПГ Москвы и так далее. Макар, он же Макаров Сергей Петрович, 62 -го года рождения, близкая связь якутенка. По данным, требующим дополнительной проверки, в 2000 году погиб в автокатастрофе во Франции. Официальная версия – несчастный случай. Конец примечания. Смотрящий, он же положенец, человек, временно поставленный на положение вора в законе. Именно ему делегируются полномочия для выполнения воровских обязанностей, в частности таких, как разрешение конфликтов в криминальной среде, контроль за пополнением общака и прочее. Как правило, смотрящие выполняют роль связующего звена с ворами в законе, в случае, если на какой-либо территории – воры не имеют доминирующего влияния, либо по каким-то причинам на этой земле законник временно отсутствует. Естественно, что смотрящим может быть лишь тот, кто проверен в преступной среде, но не обязательно ортодоксальный вор. К слову сказать, в дальнейшем в числе питерских смотрящих от воров называли, скорее всего, необоснованно, и таких известных в городе людей, как Михаил Мирилашвили, Александр Ябралидзе. К началу 2000-х по городу поползли слухи, что новым положенцем воры якобы назначили освободившегося Артура Гжижевича, одного из былых авторитетов казанской преступной группировки. Между тем само по себе звание «смотрящего» содержит в себе элемент условности. Нафантазируем для примера такую историческую аналогию. «Награждает некий барон своего вассала титулом «смотрящего рыцаря», со всеми вытекающими отсюда полномочиями. И что же, отныне этот вассал сможет диктовать условия другим баронам? Ну, разве что тем, у кого кишка потоньше будет. Тот барон, у кого и войско, и казна поболее, плевать хотел на этого вассала с его титулом смотрящего. Смотрящими в Питере в начале 93-го года, соответственно, стали Кудряж и Кости Могила, известный своей замечательной гибкостью и дипломатическими способностями, умением со всеми ладить, что, однако, не спасло могилу от налета летом 93 -го года на его офис на Варшавской улице, который едва не стоил ему жизни. Такое назначение, конечно, не случайно и показывает, что воры в законе оценивают реально сложившийся в Петербурге расклад сил. Они понимают, что кавалерийским наскоком здесь ничего не добьешься, поэтому наращивают свое присутствие в Питере медленно и постепенно. Наращивание это, в частности, нашло свое выражение в сходнике, прошедшем в Петербурге весной 93 -го года и в летней того же года коронации, проведенной в одной из лучших гостиниц нашего города. Коронован тогда был казанский вор по кличке Вася, Этот последний факт особо примечателен, потому что коронации в Петербурге не было с незапамятных времен. В начале февраля 2002 года в одной из питерских газет прошла информация о том, что Санкт-Петербург с дружественным визитом в очередной раз посетил дед Хасан. Целью его приезда якобы являлось участие в коронации некоего кавказского авторитета. Насколько эта информация соответствует действительности – судить трудно, по крайней мере в правоохранительных органах к ней отнеслись крайне скептически. Одновременно с этим воры ищут союзников даже среди таких особняком стоящих в Петербурге банд, как ментовские, то есть возглавляемые бывшими сотрудниками правоохранительных органов, которых среднестатистические питерские бандиты недолюбливают. Надо сказать, что у воров в законе В общем, уважительное отношение к сотрудникам милиции, но только к честным. Мы свою работу делаем, менты свою, но в принципе по одной жердочке ходим. Удивительное подтверждение действенности закона единства и борьбы противоположностей, не правда ли? К продажным же сотрудникам милиции, в том числе и к тем, кто работает на них самих, воры относятся крайне негативно, брезгливо и с ненавистью, хотя внешне это и не демонстрируется, для пользы дела. Польза обходится недешево. По разным оценкам от 30 до 50 общаковых средств идет на подкуп различных должностных лиц. В их число, естественно, входят и представители правоохранительных органов и прокуратуры. Воры хотят поставить бандитов под себя и вряд ли откажутся от этой идеи, сколько бы времени не длилась борьба. Бандиты, привыкшие к стычкам типа «команда на команду», часто проигрывают при применении ворами тактики физического уничтожения лидеров. Вместе с тем воры оказывают мощное идеологическое воздействие на выбранные ими базовые группировки, например, на Казанскую, которая все больше и больше начинает ориентироваться на воров. Тем не менее, ответить на вопрос, кто в итоге возобладает в Петербурге «воры или бандиты», Также сложно, как определить сильнейшего в гипотетической схватке слона и кита. К примеру, существует версия, что серьезный отстрел Тамбовских, пришедший на 2000 год, был совершен группой гастролеров, которые замыкались на группу московских воров в законе. Согласно этой версии, весной 2000 года в Ростове-на-Дону прошел воровской сходняк, на котором было принято решение о начале нового наступления на Питер с целью вытеснить тамбовцев и усилить в регионе былой потенциал воров. Впрочем, многие специалисты не склонны доверять этой версии. По крайней мере, говорят, что о загадочном сходнике не слышали ни местные журналисты, ни ростовские рубоповцы. И все же дыма без огня, как известно, не бывает. В конце 90-х действительно прослеживалась тенденция к некоторому вытеснению воров с доходных питерских полян, что, в свою очередь, не могло не озаботить последних. И кто знает, не этим ли обстоятельством были вызваны попытки раскручивания пропагандистской кампании чуть ли не всероссийского масштаба по дискредитации имиджа Петербурга с навешиванием ярлыка криминальной столицы и обозначением тамбовцев как главных криминальных возмутителей спокойствия в городе. Слишком уж вовремя и определенно на руку пришлась она конкурирующим группировкам, в том числе и тем, за которыми стоят законники. Однако тогда тамбовцы выстояли, а давление извне немного поутихло. Возможно, отчасти это было связано и с беспрецедентностью мер, принимавшихся силовиками города, проводившими серьезные зачистки в преддверии трехсотлетнего юбилея города. Но не следует думать, что на этом все и закончилось. То была всего лишь небольшая передышка перед очередным сражением за наш с вами, уважаемый слушатель город. Здесь отметим, что события последних лет показывают, что, собственно, так оно и случилось. Между тем, делать прогнозы в этой сфере чрезвычайно трудно потому что среди самих воров нет единства. Тщательно маскируемые разговорами о братстве, конфликты все же прорываются наружу. Так можно уверенно сказать об имевшем место серьезнейшем противостоянии казанских и московских воров. Противостояние подобного рода далеко не редкость. Так с завидным постоянством вспыхивают конфликты между славянскими и кавказскими пиковыми ворами. Подобного рода конфликты имели место и раньше. Однако ситуация последних лет усугубилась тем, что и старым, и новоявленным кавказским ворам стало экономически неинтересно работать на территории бывших союзных республик. А потому многие из них предпочли перебраться в Россию, которая, как известно, тоже не резиновая. В результате в процентном соотношении славянских законников стало меньше, нежели так называемых «черных». Последние, кстати, обладали поразительной способностью быстро обрастать связями и укреплять влияние за счет своих земляков во властных структурах. Словом, столкновение интересов стало неизбежностью. Например, целую серию убийств кавказских авторитетов, прокатившуюся по Москве летом 2001 года, оперативники связывали именно с тем, что русские воры, уставшие от кавказской воровской гегемонии, начали теснить пиковых. Причем в этой войне славянские законники нашли себе временных союзников в лице своих идеологических противников – бандитов. С другой стороны, и в бандитском мире царит междуусобица, катализированная общей динамикой перемен в нашем обществе. Очень быстро растет молодежь, буквально подпирающая снизу своих лидеров и радующаяся каждому новому освободившемуся месту, но не понимающая пока того, что такая же молодежь придет и им на смену. При любых обстоятельствах внешние и внутренние попытки обуздать криминальный беспредел будут успешными в случае соотнесения их с попытками остановить беспредел законодательный, экономический, политический и нравственный. А все эти беспределы очень тесно взаимосвязаны. Скажем, известнейший петербургский банк приглашает в 1993 году к себе работать Костю могилу не столько из-за нравственной деградации его руководителей, сколько из-за реального понимания ими собственного бессилия в условиях сложившейся законодательной базы. Что они могут сделать, например, с теми, кто не возвращает кредиты? Обратиться в арбитраж, который вынесет решение, но не вернет кредит? А все потому, что система государственного взыскания долгов – к тому времени окончательно рухнуло. И получилось так, что только бандиты эффективно работали в этой сфере. Да и самим бандитам стало гораздо удобнее действовать именно под таким прикрытием. Дело в том, что к тому времени правоохранительные органы, опомнившись от первоначального шока, вызванного массовым наплывом беспредельщиков от рэкета, начали таки проводить первые удачные операции по нейтрализации вымогателей. В сложившейся ситуации бандиты были вынуждены изменить методы работы. Вымогательство, в частности, преподносилось как требование возврата долга или оплаты за охранные услуги. Да и самим авторитетным бандитам гораздо перспективнее, а главное безопаснее, стало участвовать в бизнесе самостоятельно, диктуя свои условия и контролируя бизнес изнутри. При этом в основной массе своей – Они, как правило, оставались в тени и, не стремясь к высоким должностям генеральных директоров и президентов, это время наступит позднее, довольствовались скромными должностями консультантов, экспертов и специалистов по безопасности. Изучение и анализ тенденций процессов, происходящих в мире бандитов и воров, нужны далеко не только милиционерам. Разработка подобных программ прежде всего необходима политикам, экономистам и бизнесменам, потому что недооценка или просто игнорирование такого важнейшего фактора нашего общественного бытия, каким стал сейчас зазеркальный криминальный мир, не позволит этим политикам, экономистам и бизнесменам правильно оценивать сложившуюся обстановку и принимать решения, обреченные на успех. Сегодня этот тезис по-прежнему актуален – Равно, как и в 93 году, когда писалась большая часть этой главы. Организованная преступность до настоящего времени является мощным фактором, оказывающим влияние не только на экономическую, но и на политическую ситуацию в стране. Почему так произошло? Далее будем разбираться вместе. Но для начала еще немножечко истории. О тех временах, когда зарождающийся отечественный капитализм еще не до конца убил воровскую идею, вернее, истинных носителей таковой.